Глава третья. Когда Михаил Иванович вернулся с письмом в кабинет, князь в очках с абажуром на глазах и на свече сидел у открытого бюро с бумагами в далеко отставленной руке и в несколько торжественной позе читал свои бумаги, ремарки, как он называл, которые должны были быть доставлены государю после его смерти. Когда Михаил Иванович вошел... У него в глазах стояли слезы, воспоминания о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Ивановича письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно дожидавшегося Алпатыча. На листочке бумаги у него было записано, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо дожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания. Первое бумаги почтовой, слышишь, восемь десятей вот по образцу золотообрезный образчик, чтобы непременно по нем была, лаку, сургучу по записке Михаила Ивановича. Он походил по комнате и заглянул в памятную записку. Потом губернатору лично письмо отдать о записи. Потом были. Нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, который выдумал сам князь. Потом ящик, переплетенный, надо было заказать для укладки завещания. Отдача приказания Алпаточу продолжалась более двух часов. Князь все не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпаточ пошевелился. «Ну, ступай, ступай, ежели что нужно, я пришлю». Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору. Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул тихо на... и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок. Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. «Нигде не было хорошо». Но все-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано. Он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал уставлять. — Не так, не так! — закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе. — Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну, — подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя. Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровати и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые и ссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоявшим ему трудом понять эти ноги и передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее, поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня!» — думал он. Он сделал, поджав губы в двадцатый раз это усилие, и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл, закрывшиеся было глаза. «Нет, спокоя, проклятые!» Проворчал он с гневом на кого-то. «Да, да, еще что-то важное было, очень что-то важное. Я приберег себе на ночь в постели задвижки. Нет, про это сказал, нет». Что-то такое, что-то в гостиной было. Княжна Мария что-то врала. Десаль что-то дурак этот говорил. В кармане что-то не вспомню. — Тишка! Об чем за обедом говорили? — Об князе Михайле. — Молчи, молчи! Князь захлопал рукой по столу. «Да, знаю. Письмо князя Андрея. Княжна Марья читала. Дессаль что-то про Витебск говорил. Теперь прочту». Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой, восковой свечой и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи при слабом свете из-под зеленого колпака он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение. — Французы в Витебске. Через четыре перехода они могут быть у Смоленска. Может, они уже там. — Тишка! — Тихон вскочил. — Нет, не надо. Не надо! — прокричал он. Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай. Светлый полдень, камыши, русские лагеря. Он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина. И жгучее чувства зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда волнует его И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом свидании с Потемкиным, и ему представляется желтизною в жирном лице невысокая толстая женщина, матушка-императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке». И то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке. Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое.